Рескрипт государя говорил пока только об улучшении быта крестьян, но в пояснительной к нему бумаге министра Ланского указывалось, что под этими словами следует понимать освобождение от крепостной зависимости. По настоянию великого князя Константина Николаевича, секретный комитет постановил разослать и рескрипт, и министерское пояснение не только в северо-западные губернии, но вообще всем губернаторам для сведения и соображения. Эта мера сильно двинула вперед дело освобождения. Она явилась своего рода призывом правительства ко всему русскому дворянству последовать примеру дворянства литовского». Большинство комитета по убеждению крепостники на другой же день поняло великое значение этого шага и хотело и спросить у государя разрешения приостановить рассылку рескрипта, но было уже поздно. Ланской и его вдохновитель Милютин распорядились немедленно в ту же ночь отпечатать обе бумаги, и уже 21 ноября они были сданы на почту. Пятое. С таким же рескриптом, как к дворянам литовских губернии Александр II обратился к дворянам петербургским 5 декабря 1857 года. И на приеме 9 декабря сказал им «Медлить долей нельзя, моя непременная воля, чтоб это было исполнено». Шестое. На царский призыв первым откликнулось Нижегородское дворянство, 17 декабря 1857 года. За ним Московское, 7 января 1858 года. Император Александр воспользовался своей поездкой по России, Вологда, Тверь, Кострома, Нижний Новгород, Владимир, Москва, 1858 год, июнь, август, сентябрь, чтобы самым настоятельным образом пропагандировать среди дворян идею освобождения. Повсюду стали образовываться губернские комитеты, всего 48, для выработки проектов нового положения о крестьянах. Седьмое. Вместо секретного комитета был учрежден в непосредственном ведении и под председательством государя Главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и предположений о крестьянском состоянии 8 января 1858. Восьмое. Год спустя. 4 февраля 1859 года образованы две редакционные комиссии для составления одна общих, другая местных положений на основании материала, собранного губернскими комитетами. Обе комиссии под председательством и руководством Я и Ростовцева Наиболее выдающиеся члены этих комиссий Соловьев, Милютин, М.Н. Любощинский, Ю.Ф. Самарин, Князь Черкасский, П.П. Семенов. 9 В сентябре 1859 года в Петербург съехались депутаты от губернских комитетов для детального обсуждения вопроса и для примирения разногласий, возникших на месте в губерниях. Однако противоречие во взглядах проявилось в столице еще резче. Одни отстаивали необходимость, освобождая крестьян, наделить их землей не в условное пользование, а в полную собственность, и притом считали необходимым одновременно ввести суд присяжных, независимый от администрации, с гласным судопроизводством. Другие же пугали государя, будто служилое чиновничество бюрократия из антагонизма к дворянству втайне намеревается ввести в Россию конституцию по западному образцу. Были сторонники создания в России крупной земельной аристократии наподобие английской с предоставлением ей вотчинных прав «сельская полиция». Значительное число помещиков, желая удержать землю в своих руках, соглашалось на передачу ее в пользование, но только на короткий срок. Большинство губернских депутатов было недовольно главным комитетом. По их мнению, размер на дело он определял слишком высокой, а денежный выкуп слишком низкой. 10. По смерти Ростовцева 5 февраля 1860 года руководство выработкой реформы перешло к министру юстиции, графу Панину. Он не сочувствовал освобождению, пытался, насколько мог, сойти с направления, которого держался Ростовцев, но главные основания реформы были уже окончательно установлены, и изменить их не представлялось возможным. «Одиннадцатое. Редакционные комиссии закончили свои работы» кодификацию своих трудов и были закрыты 10 октября 1860 года. 12 в день своего восшествия на престол, в шестую годовщину, 19 февраля 1861 года, император Александр подписал манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, а через две недели 5 марта манифест был обнародован в Петербурге во всеобщее сведения.